В его голову полезли черт знает какие несуразные мысли. Может, когда я с тем монахом, чтоб ему собака пана Михальского перегрызла глотку, разговор вел о большой политике, этот беловолосый начальник заставы со своей овчаркой в кустах сидел и подслушивал. Смотри, как по-польски трещать научился. Все, наверное, записал до единого словечка. Вот придешь теперь на заставу, мучительно думала лесь на заставу он иногда ходил выполнять плотницкие работы придешь туда а та паршивая овчарка узнает тебя и цапнет голубчика за ляжку вот тогда то наверняка поедешь в далекое путешествие стася поставила на стол новую бутылку и большое блюдо со спелыми коричневыми яблоками она тоже ломала себе голову Зачем могли пожаловать к ним такие необычные гости? Стася с любопытством разглядывала ярко и модно одетых женщин, высокого красавца-лейтенанта. Ей даже понравились его смелые голубые глаза, густые, зачесанные назад светлые волосы и красивый рот, полный крепких и ровных зубов. — Да вы напрасно беспокоитесь, Станислава! «Простите, не знаю, как вас величать по батюшке», — сердечностью проговорила Клавдия Федоровна. Она старалась разогнать хладок отчужденности со стороны хозяев. «Меня зовут Станислава Юзефовна», — с заметным оттенком гордости ответила Стася. «Какие у вас, Станислава Юзефовна, милые дети», — говорила Клавдия Федоровна. «Чудесные, способные у вас девушки». И великолепные мастерицы. А какую Галя связала и подарила моей Оленьке шапочку? Прелесть. Сразу чувствуется воспитание матери. Приучать к труду девочек может только мать. — Это вы правильно говорите, — вольщенная похвалой согласилась Стася. — А где же ваши девушки, Станислава Юзефовна? — Почему вы их прячете? — Позовите. Может быть, мы даже посватаемся? Вон какие у нас женихи, — кивая на Усова, — закончила Клавдия Федоровна. Да у него своя есть, — метнув на шуру глаза, бойко проговорила Стася. У нас не только один жених есть, и другие не хуже этого, — полушутливо, полусерьезно ответила Клавдия Федоровна. У наших девочек уже есть женихи. Да и не пара они вашим командирам. Они католички, а вы советские, ни в какого бога не веруете. Мрачнее в лице, Стася встала, давая понять, что разговор на эту тему дальше продолжать не намерена. От суровой, ничем не прикрытой резкости хозяйки Клавдия Федоровна умолкла. Александра Григорьевна, чувствуя, что лицо ее начинает краснеть, отвернулась к окну. За ближайшей, почерневшей от давности соломенной крышей лениво крутились серые крылья ветряной мельницы, за которой виднелась верхушка высохшие ветлы. Мельница эта принадлежала юзефу Михальскому. В столовой, где сидели гости, было темно и неуютно. Отпечаток мрачности лежал не только на лицах хозяев, но и на всей комнате с ее неуклюжим старомодным буфетом и обветшалами с высокими спинками стульями, доставшимися пани Стаси в наследство от бабушки. Единственное, что здесь радовало, так это обилие садовых цветов, расставленных галиной на подоконниках. Резко скрипнув пистолетной кобурой, Усов встал со стула, оправил под командирским ремнем гимнастерку и, едва заметно моргнув Клавдии Федоровне, улыбнулся. Несмотря на неприветливость хозяйки и замкнутость олеся начальник заставы был доволен визитом. Нужно было, прежде чем выступать в роли свата, познакомиться с домашней обстановкой Седлецких, узнать, как и чем живет эта семья, с которой предстояло породниться его близкому другу. Присматриваясь внимательно к хозяйке, он почувствовал, что это, по-видимому, гордая, самолюбивая и глубоко невежественная женщина, не только чужда современной жизни но далека и от интересов родных детей тяжеловато с вами тетя стася